Ненужное п о с л е с л о в и я Американские учёные когда-то поставили красивый до да нельзя эксперимент. Лично меня он поразил и обострил мою симпатию к определённой части человечества, хотя проведен был он на животных. Очень большой колонии крыс учёные создали все условия для безоблачно счастливого существования. Было у них вдоволь еды и питья, самцам хватало самок и наоборот, в достатке было нор для жилья и общего жизненного простанства. р Ни по какой житейской причине не могло возникнуть у крыс чувство дискомфорта, недовольства жизнью и стремления покинуть этот рай в поисках чего-нибудь лучшего. Исследователи неусыпно следили, чтобы изобилие не и с с е к а л о А еще была маленькая дверца, толкнув которую, крыса сразу начинала ощущать опасность. За дверцей было все, что могло заставить повернуть назад. Большое освещенное пространство, железный мостик, больно бьющий током, пугающие звуки, горячий пар, мерзкие для крысы запахи — все должно было отвращать их от этой дверцы. И все же некоторые крысы покидали рай и уходили через дверцу. Немногие, но уходили. Шерсть у них стояла дымом, учащался пульс. Они возвращались, гонимые страхом, нерешительно топтались и снова шли в неизвестное. Вот этих крыс, решившихся все бросить и пойти на очевидный риск, авторы опыта назвали бескорыстными искателями. Мне даже как-то довелось сидеть на банкете после одного научного семинара, когда пили за этих странных животных. Хотя эпитет бескорыстный не слишком точен, ибо крыс а т е гнала в опасную неопределенность яростная жажда новизны и любопытства. убеждающая все прочие соображения. Если бы такой же точно опыт можно было поставить на людях, а история его все время ставит, и потом проверить национальный состав самозабвенных искателей, то непременно обнаружилось бы подозрительное изобилие евреев. И так как я в этом убежден, то никакие аргументы приводить не стану. Имена и факты привлекать не буду. Единственное, в чем оговорюсь, что новое – совсем и всегда не какое-нибудь светлое и безупречно справедливое со всех не сразу точки зрения. Но именно таков весь человеческий прогресс. Вольтер сказал когда-то, что прогресс – это закон природы. Мысль эту за ее испытанность временем поместили даже как-то на спичечные коробки. Я там и вычитал ее. Не у Вольтера же. И вот в этом движении, куда оно идет, не поручусь, никак не п р и у м е н ь ш и т ь заслугу искателей – безумно озаренных жаждой новизны. Роль моего народа тут настолько не последняя, что это наполняет меня радостью. Мы в этом смысле, безусловно, избранный народ. И только жалко мне порой, что обнаружил это поздно. Я по-иному бы смотрел на мир, и все бы глупости свои делал так же, но их последствия гораздо меньше огорчали бы меня, и я бы с легким сердцем делал новые. Однако поздно. Впрочем, утешение и радость есть любого возраста, как они есть при каждой ситуации. Мне рассказал одну историю приятель-врач из подмосковного поселка. Он уже там давно живет, и люди ходят к нему не только по лечебным, но и по житейским делам, уважая в нем доброжелательство, познание, терпение и бесплатность душеспасительных бесед. Один из посетителей однажды выглядел весьма смущенным. «Тимофей Сергеевич», — начал он, — «ты мне объясни такую штуку». Он замялся, но продолжил через силу. «У меня жена бледует, это весь поселок знает». И я тоже знаю, почему же у меня рога не растут. Доктор без улыбки объяснил, что рога — это просто образ такой, так издавна говорят. А буквально не должны расти рога в подобных случаях. Об этом вовсе не следует волноваться. Вот о н а что, спокойно сказал бедняга. Тогда все ничего еще, а я-то думал, в организме кальция не хватает. Такого рода у т е ш е н и я находится всегда. И грех р а п т а т ь спасибо и за это. Неизменно каждый день восходит солнце, Наступает утро, за которым расцветает полдень, мягко и медленно сперва, потом стремительно сгущаются сумерки и падает кромешная ночь. В этом естественном круговороте мне привычно и комфортно, я как будто знаю наизусть, как надо жить и как потратить эти ежедневные сутки. Но поскольку мы живем сейчас в Иерусалиме, где за каждым окном спокойно и беззаботно распластана вечность, то и будничное житейское мельтешение здесь как будто другое, Понимаешь, что не надо никуда спешить, что это просто бесполезно, и становится единственно ценным лишь сегодня проживаемый день. Но это ведь кому расскажешь, если человек не ощущает то же самое? А если ощущает, тогда зачем об этом говорить? Мы часто и подолгу молчим об этом с художником Сашей Окунем, моим близким другом. Острое чувство счастья, что мы живем в эпицентре чуда, помогает нам достойно выносить все мелкие бытовые подробности. вроде хронического безденежья, к примеру. А чувство своей ненужности никому и полной никчемности в век н е о б у з н а н н о г о технического прогресса упасает от самомнения и иллюзий. А если вдруг нам улыбается удача, то она вдвойне прекрасна, ибо заглянула, независимо от нас, по доброй воле и случайно. А что я в и л о с ь ненадолго, так спасибо, что вообще зашла. Естественно, что записи мои обрывочны и несвязаны, Это ведь иллюзия, что жизнь течет сплошным потоком. Вовсе нет. Она петляет и застывает, перемежается с длительным полусонным существованием, вдруг снова делает рывок или зигзаг и вновь стоит на месте. А все пунктиры событий встреч, новых мыслей неожиданных происшествий, они пунктиры, потому эти прерывистые, и только так их можно записать. А время протекает через них и утекает. Так мы однажды выпили, с утра разговорились, после в гости съездили, Вернулись, чтобы немного поработать, выпили еще, и неизвестно, куда делся весь февраль. А когда именно и где нас ожидает смерть, нам не дано заранее узнать, поэтому и говорить об этом глупо. Пару лет назад, будучи в России на гастролях, был я приглашен в одном городе попариться в сауне с местными крутыми людьми. Я согласился с удовольствием, ибо сухой пар очень люблю. Нас было шестеро, и все сначала шло прекрасно. По всей видимости, сауна была в распоряжении этих людей недавно, и они ее от парилки не отличали. На декоративное под камень такое покрытие печи брызгали они то квас, то шампанское. Но прямо за дверью был бассейн, и там я охлаждался от радушия хозяев. И внезапно появился среди нас рослый молодой парень рекламного телосложения и в плавках. Мне сейчас же объяснили, что это знаменитый местный банщик и массажист, Сюда сегодня специально приглашенный. Мне как гостю предоставлена была первая очередь. Парень показал рукой на третью полку. Вообще не люблю в парилке верхнюю полку. Нету ни здоровья, ни куража, но тут уж делать было нечего. Я расстелил там п р о с т ы н ю залез, лег на живот и приготовился терпеть положенное мне блаженство. Парень молча принялся за дело. Он веником меня х л е с т а л и ноги мне заламывал, и мышцы разминал, и поддавал все время пар, стряхивая с веника на п е ч к е п я т о к из тазика. Горячая волна больно обжигала бок и спину. Как только терпеть стало не в мочь, я поднял голову слегка и повернул ее, чтобы сказать «спасибо, хватит». И тут увидел вот что. Пятеро моих хозяев вместо мирного плескания в бассейне тесной кучкой сгрудились у двери и за мною неотрывно наблюдали. Любопытство и азарт светились в их глазах. Нет, отнюдь не уровень терпешки хилого еврея волновал их. из них четверо были евреями, им было интересно, как заезжий фраер из Израиля вынесет их русский пар. Тут охватили меня злость и гордыня. Я молча повернул голову обратно, закусил зубами мякоть руки возле большого пальца и уже не шелохнулся, пока парень меня сам не отпустил. Я спрыгнул с полки, слабо видя окружающий мир, хозяева посторонились, Кто-то из них сказал, «Хорошо вы жар держите, Игорь Миронович, у меня хватило силы буркнуть, а порог у вас жидкий». И я плюхнулся в бассейн, промахнувшись ногой мимо лесенки. в Сердце у меня разбухло в огромный шар, который медленно-медленно, вяло-вяло бился изнутри то в грудь, то в спину. Оклемался минут через пятнадцать, выпил пиво и уже в парилку не пошел. Еще ни разу в жизни так не п р и б л и ж а л с я к тому, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Так что нелепо загодя загадывать о смерти, отравляя себе этим остающееся время. Разумеется, мы с Сашей Окунем довольно часто говорим о женщинах. И даже как-то попытались привести в систему все их немногочисленные разновидности. Художник убежденно утверждает, что женских типов только три – лошадиный, кошачий и мышиный. Лошадиных или копытных очень легко определить по их ушам, разрезу глаз, лицу, ноздрям. походки и повадки. И есть немало прочих признаков, хотя и названных достаточно. А лошадь это корова, а олених а или газель дело второе. И зависит уже от личного восприятия, а также возраста, фигуры и особенностей характера. А кошачьи типы это и тигрицы, и пантеры с росамахами, и домашние кошки в их бесчисленном ассортименте: от ленивых, нежных и пушистых сибирских, вкратцевых и гладких обычных, з л о б н ы х и независимых сиамских до облезлых помоечных темного происхождения. У кошачьего типа свои повадки и жесты, грация, характер и нравы. Отличить и выделить их очень легко. А есть еще мышиный тип. Они же грызуны. Белочки, б о б р и х и хомяки, бурундуки и крысы. Так как есть такие же мужчины, пол тут выделять необязательно. Ну а гусыни, утки, курицы, а разве их мы не встречаем, то и дело? Усомнился я, смутно чувствуя заранее свою неправоту. — Это большая и распространенная ошибка, — снисходительно ответил мне художник. — Да, птичьи приметы встречаются очень часто, но они чисто внешние, на них нельзя опираться. Взбалмошная нервность курицы, чуть надменная плавность гусыни, нежная или вульгарная утиная неуклюжесть, не говоря уже о канареечном стрекотании, только поверхностные и частичные детали образа, а лошадиные, к о ш а ч ь и мышиные черты приметы глубинных сокровенных основ характера и всего надежнее жениться на лошадиных хотя они потом такими могут обернуться волчицами что ахнешь только взвоешь и печально з а с о п и ш ь о т своей былой близорукости и с этим я не мог не согласиться семейные пиры с участием друзей устраиваем мы довольно часто очень хорошо готовящий саша окунь изобрел нечто достойное н е у в и д а ю щ е й славы но по линии попустительству характера Он предпочел оставить лавры для потомков, которые их не замедлят себе присвоить. Он сочинил или открыл семантическую кухню. То есть изготовление блюд не простых, а видом, запахом и вкусом, находящихся в гармонии с названием. Так, например, огненная яичница глазунья с каплями томата – это кармен. А нечто тусклое и цветом грустное и без яиц – плащ Ярославный. Я привел случайные и мелкие примеры. Верный ученик и подражатель, я делаю порою то индюшку в раю, жареное мясо в разноцветной куче фруктов, то осень была холодной, бурые стручки фасоли, серые грибы, чеснок и курица в неярком соусе. А Сашины рецепты разглашать я не берусь и не решаюсь. Хоть самое главное в них я уже назвал. Отбор ингредиентов для любого блюда совершается по смыслу, а не по вкусу. Чтобы почувствовать и оценить, Глубокий смысл семантической кухни надо д у ш о й осознать, что в еде, ее процессе, вкусе и содержании сокрыта величайшая духовность. И совсем не зря с таким воодушевлением воспевали продовольственные п и р о в а н и я плоти столь непохожие, на первый взгляд, мыслители, как Амар Хайям, Франсуа Рабле и Михаил Булгаков. О неразрывной связи духа с плотью нам свидетельствует жизнь, во всем разнообразии своих проявлений. Как часто дух наш воспаляется от плоти, находящейся в разгоряченном состоянии, и столь же часто наоборот, пирует и гуляет плоть, зажженная огнями духа. Ведь чем и почему так упоенно занимаются живые люди после театра и кино, концерта и диспута, поэтического чтения и даже проповеди в храме? Столь же не случайно все системы и режимы, что стремятся подавить и вытравить из человека личность, так или иначе воздействуют на человека через плоть. Там, где внедряют аскетизм и воздержание, завтра запрещают и преследуют инакомыслие, а послезавтра сажают за лихую шутку, искореняя личную духовность. А то и проще. Так ущемляют в радостях плоти, что эта скудость ведет к обморочно-мутному истощению духа. Внешне Это выглядит единомыслием единодушием, но результаты и последствия известны истории. Все это так очевидно, что вернемся лучше к семантике, мудрой и глубокой науке о значении и смысле слова, тайной связи и неявной перекличке звука и содержания, духа и плоти языка. И не забудем, кстати, что язык в его другом значении, что не случайно, наш орган вкуса, то есть наслаждение, об этом глупо забывать. Семантическая кухня, восстанавливая связи между смыслом и вкусом, позволяет нам во время еды ощутить себя в слитном и экстатическом духовном единстве с мировой культурой не зря прошедших тысячелетий. В случае удачи может быть достигнут контакт и с абсолютным духом, который тоже насладится нашей пищей благодаря осмысленности наших ощущений. Поглощать еду, не у с л о ж д а я разум, это то же самое, что молиться без души. Это не только бесполезно, но и грешно. И очень не случайно, что постность и пресность, сухость и остылость неразрывно связаны для слышащего уха с ханжеством и лицемерием. Ведь именно еда, осмыслимо и значимое, дает общению людей ту высоту и роскошь, о которой пылко говорил Антуан де Сент-Экзюпери. Достойный человек – это вовсе не пустой чревоугодник, а гурман-семантик, умеющий свести парящий дух на его место за першественным столом. Состав еды незримо связан с разговорами, которые ведутся. Так, например, за пищей грубой и простой, с обильным возлиянием, уместен разговор крестьянский о погоде, видах на ближайший урожай, неважно, что никто из собеседников не сеет ничего и не сажает, о трудностях с продажей книг и живописи, о непостижимой для ума, но несомненной связи женского характера и зада. О таинственном последнем феномене мы с Сашей даже хотели написать целую книгу «Зад и характер», но оставили затею, так как не пришли к единому мнению, что в этой зависимости первично, а что вторично. Ибо что, от чего зависит, загадка еще более жгучая, чем наличие самой этой связи. Мы оставили проблему для последующего поколения исследователей. Но пора. Пора заканчивать мое ветвистое повествование. А к людям, как ты вообще относишься, может спросить меня какой-нибудь настырный человек. Я хорошо к ним отношусь, отвечу я. Особенно, когда я вижу только тех, кого хочу. Но я и остальных не осуждаю. И ни о ком стараюсь плохо не сказать, потом противно самому. Я в этом смысле верный ученик моей любимой тещи. Когда слышит она о каком-нибудь мерзавце, прохиндее и подонке, о поступках и удачах его слышит, И о том, как он вывелся то здесь, то там, в хозяева жизни, она ни слова осуждения о нем не говорит, а произносит с жалостью, сочувствием и пониманием. «Ах, люди, люди!» — говорит она. «Все вы как хуй на блюде!»